Первый грузовик, сплошь увешанный гроздьями срывающихся людей, въехал в туннель и скрылся в темноте. — Они уехали, уехали, а мы останемся, задохнемся! — кричали люди, стараясь завладеть следующей машиной. Началась драка за место в машине. Пошли в ход кулаки, послышались стоны, ругань, проклятия. Ушла вторая машина. Третья облепленная людьми, не могла двинуться, потому что путь был загорожен сброшенными с первых двух машин тюбингами. Паника усилилась, со стервенением принялись люди освобождать дорогу, но другие, воспользовавшись тем, что освободились места в машине, поспешили занять их. Началась свалка, послышались выстрелы. Толпа, наполнявшая центральный зал, будто сошла с ума. Людям действительно казалось, что они задыхаются. Сознание того, что воздух больше не поступает в туннель, сеяло страх, переходящий в умопомешательство. Люди бросились бежать по туннелю, в отчаянии забыв, что сотни миль отделяют их от берега. Автомобиль, которому удалось прорваться через толпу, догонял их, и кто знает, какие страшные сцены произошли в узкой трубе туннеля. Два брата Джеймс и Генри, по протекции Амелии Медж, завербованные в одну из первых очередей, были сейчас в общей толпе. Стараясь удержаться на узкой площадке, они качались то назад, то вперед, пытаясь пробиться к тому месту, где стояли нагруженные тюбингами грузовики. Здоровые и сильные, мало отдавая себе отчет в том, что делают, Они действовали локтями, ногами, кулаками. Удары сыпались на них со всех сторон, но лишь больше разъяряли их. Однако братья были слишком далеко от машины. Они видели, как автомобили один за другим покидали док. Уезжали десятки людей, а оставались сотни. На мгновение показался Сэм, которого притащил сюда Кандербль, чтобы остановить панику. Но люди уже не могли внимать словам. Чувство страха торжествовало над разумом. Сэма никто не слушал. «Просто он хочет удрать раньше нас!» — крикнул Джеймс. Сэма смяли, затолкали и сбили. Всего только две машины оставалось в доке. Люди с дикими воплями пробивались к ним, ноги часто наступали на что-то мягкое. Ушла еще одна машина. Люди срывались с нее, вскакивали, снова бежали, цепляясь на ходу за висящих товарищей. Последняя машина была набита до отказа. Джеймсу и Генри удалось пробраться к ней. Генри изловчился и вскочил на подножку вместо одного сорвавшегося рабочего. Джеймс проталкивался, стараясь поставить свою ногу, но втиснуть ее было некуда. «Пусти, пусти!» — кричал он, стаскивая Генри, но тот, напрягая мышцы, судорожно держался за выступ крыла. «Пусти!» — хрипел Джеймс. Пена показалась в уголках его губ. Машина тронулась. Джеймс выхватил нож и ударил им Генри в спину. Тот крикнул, как-то осел и сполз на землю. Джеймс вскочил на освободившееся место машина уже мчалась по туннелю рукав генри зацепился за подножку и тело некоторое время тащилось за машиной пока не ударилась о торчащий тюбинг. док опускается помпы остановились запасные цистерны наполняются водой крикнул кто-то поток людей хлынул в отверстие туннелей на площадках на дне дока на груди тюбингов лежали Оставшиеся обессиленные борьбой рабочие. На металлической галерее стояли одинокие фигуры инженеров с револьверами в руках. Они беспомощно поглядывали друг на друга. «К помпам! Черт вам в уши! К помпам!» — кричал Герберт Кандербль. «Док действительно опускается! Я рассчитаю вас завтра же ко всем чертям!» «Сэр, помпы работают. Кто-то уже пустил их». Кандербль сбежал вниз вместе со своим секретарем. В машинном отделении он не увидел ни одного рабочего. У счета управления стояла Аня Седых. «Вы, мисс Седых, вы пустили помпы?» «Откуда вы знаете устройство дока? Как очутились вы здесь?» Аня посмотрела на американца и тихо сказала. «Подводный док проектировали когда-то мой муж и его друг». «Вы молодец, она произнес Кандербль, не добавляя к ее имени мисс, и с уважением посмотрел на нее. Глава 3 Сны. Только сны. О кемии! Проснулась и открыла глаза, боясь пошевелиться. Словно все то, что видела она минуту назад, могло еще вернуться. На лимонно-желтый край цыновки падал солнечный луч и золотил ее. А дальше начиналась бирюзовая прозрачная даль. Шел к ширмы казался нереальным и лишь слабо прикрывал тот таинственный мир, в котором только что была О'Кими. Как это было? Он шел по узенькой дорожке, по обе стороны которой цвели вишни, вишни, вишни, поднимался по крохотным мостикам, переброшенным через веселые ручейки, проходил мимо клумб, маленьких и изящных, как веешь, девочки, На песке дорожки резвились золотые зайчики, проскользнувшие сюда через просветы в листве. Они казались такими же цветами, как бледно-розовая пена вишен или мягкие синие лепестки на клумбах, золотыми цветами, которые то вспыхивают, то гаснут. Потом он вошел в полосу яркого, но странного света, не похожего на солнечный. Это скорее был лунный свет, но... Яркий, как солнце. О, Кимми где-то видела такой свет. Ах да, в сумерке они с отцом ехали мимо завода. Она поразилась, увидев странно яркую стену с прыгающими фантастическими тенями. Это был свет, лишенный желтизны жизни. Мертвый, но ослепительный. Отец сказал ей, что это электросварка. Мертвый свет падал на невысокую худощавую фигуру, резко выделяя ее на фоне темных кустов. У него было строгое, задумчивое лицо.